Впрочем, Децебалу ни разу не пришлось выполнить просьбу Иудея. Из всех сваток Давид неизменно выходил невредимым. И у многих гладиаторов возникло подозрение, что у Давида имеется какой-то амулет, спасающий от смерти ира. Кирн ночью обшарил спящего Иудея, но не нашел ничего. Тогда все решили, что все дело в каком-то особом заговоре, который знал Иудей. Единственное, чего не выносил Давид, так это разговоров о пуэллах. Как только гладиаторы начинали хвастаться друг перед другом своими похождениями, Иудей краснел, как девушка, и немедленно уходил. Фракица Килада, пользовавшегося особым расположением у женщин и прозванного божеством пуэлл, Давид обходил стороной. Дочерям и женам торговцев фруктами или погонщиков мулов нравились эти люди, напоминающие телосложением Геракла великого героя, совершившего много подвигов и давшего название городу. По преданию город Помпеи получил название от Помпы, с которой Геракл праздновал победу над противником. Соседний город Геркуланум получил имя от Геракла. И у кого бы не вызвали восхищение мужество и отчаянная храбрость? О чем говорили мужчины в банях, на форуме, дома, как не о гладиаторах? На кого они ставили ставки, рискуя всем своим скудным состоянием, как не на этих фракийцев, галов, бритов, даков? из за кого они вступали в драки, отстаивая своих любимцев, от обвинений в трусости или неопытности. Однажды во время стычки из-за гладиатора в Помпейском амфитеатре погибло несколько человек, и император специальным указом запретил в течение десяти лет устраивать гладиаторские игры в Помпеях, и лишь три года назад кончился срок запрета. Гладиаторов воспевали поэты, их изображали художники сцены гладиаторских боев можно было видеть на горшках блюдах лампах и чашках а объявления о предстоящих схватках не только на стенах домов но и на гробницах за городом казалось страсть к конфитеатру не оставляла в покое даже мертвых и не было ничего удивительным в том что помпиянки толпились у ворот гладиаторской казармы заглядывая в щели просовывая своим любимцам орехи и сладости, провожая идущих на смерть восхищёнными взглядами. Ланисто не видел беды в этом поклонении гладиаторов Афродити. Тот, кто сражался на арене, был смелее, если знал, что в толпе зрителей та, что ждёт и любит. На арене уклоняющихся от боя гладиаторов подгоняли бичом, И раскаленным железом. Взгляд Пуэллы заменял бич Раскаленный железный пруд служителя. Ланиста не опасался любви. Он боялся дружбы. На дворе казармы появились первые зеленые блинки. Согреваемые мартовским солнцем, Они пробились из-под камней, Тонкие и трогательные. Скоро наступит веселый праздник Квинкватер. На улицы города выйдут валяльщики, пекари, горшечники и другие ремесленники. Все они будут в праздничных одеждах. Они понесут стяги своих коллегий, профессиональных объединений, украшенные цветами орудия своего ремесла. Они выйдут на улицы, чтобы прославить покровительницу ремесел Минерву. Сколько радости принесет этот день детям! Их отпустят с занятий, сопровождаемые родителями, в тщательно выглаженных притекстах, причесанные и вымытые, они отправятся к учителям, чтобы вручить им плату, называемую даром Минервы. Но не все ожидали с нетерпением наступления праздника Квинкватор. На следующий день после этого всенародного торжества в амфитеатре давались гладиаторские бои. Весна была ненавистна несчастным обитателям казармы. Яркая весенняя зелень, птичий гомон, ласковое тепло солнца, запах просыпающейся земли — все это были вестники смерти. Римляне недаром назвали первый весенний месяц «мартом». Март — это месяц Марса, бога войны. Марса не радует синева неба, зелень лугов, розовато-белые цветы, яблонь. Ему нужна багрово-красная кровь. Поэтому пленники должны сражаться на арене и убивать друг друга. Смерть пока не угрожала Дацибалу. Он еще новичок и не обучен искусству боя. Но что может быть страшнее пытки видеть, как Марс пожирает твоих друзей? Еще на родине Дацибал слышал греческую сказку о мореходах попавших в пещеру Людоеда. Один из них, как будто его звали Одиссеем, дал Людоеду вина. В виде милости Людоед обещал съесть Одиссея последним. Тяжело было Одиссею видеть, как гибнут его друзья, но ведь он не сложил рук. Он обманул Людоеда и выбрался из пещеры. Он вывел уцелевших друзей. Почему же должен бездействовать децибал, Но что он может сделать один? Им нужен друг и верный помощник. Доцебал подружился с нумидийцем Юбой. Это был смуглый широкоплечий юноша с пышной копной волос на голове. Доцебал проводил с ним все время, свободное от утомительных и однообразных упражнений на соломенных чучелах и деревянных чурбанах.